Александр Прозоров, Алексей Живой. Прыжок льва. Часть первая. План Ганнибала. Глава первая. Посланник. «Значит, Палаксай предал меня», — произнес илур в гневе, сжимая чашу с вином. Его украшенный резным орнаментом доспех тускло блеснул в полумраке шатра. С трудом дослушав до конца рассказ кровного брата, Царь Скифа вскочил на ноги, едва не выплеснув содержимое золоченной чаши прямо на Ларина. Тот невольно отшатнулся, бросив многозначительный взгляд на сидевшего рядом Фёдора. «Он предал меня!» — Еще раз прошипел Илур. «Палаксай дорого за это заплатит. Я сожгу все его города, когда доберусь до берегов Истра. Ждать осталось недолго. Мы скоро выступаем. Честно говоря...» Осторожно заметил Лёха, допивая вино. «Самого Палакса я так и не видел, он был на охоте. Меня продал грекам его ближайший помощник, старейшина Исидон. Вот он, настоящий предатель!» «Сколько дней ты пробыл у него в замке?» Спросил Илур, сделав несколько нервных шагов по ковру, и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Палакса не мог не знать о твоем прибытии. «Раз Исидон пошел на это, значит, он сделал все согласие своего царя, и они оба держат сторону греков». Отбросив в гневе пустую чашу в угол шатра, Илур вперил свой взгляд в посланника Ганнибала. Грамоту и письма он уже прочел, но разговора еще не было. Сначала скифский царь пожелал услышать отчет от своего посла, вернувшегося в лагерь возле захваченной Тиры. Но теперь ему все было ясно, и настало время заняться послом. Карфагена. Федор Чайка перед самым отплытием разыскал при штабе аторбала пленного грека, понимавшего по-скивски, и взял его с собой. За время неблизкого плавания он немного изучил этот язык с помощью толмача, а затем подтянул его в разговорах с Лехой. Сейчас Федор понимал почти все из сказанного, а остальное Леха ему переводил. Я помню тебя. Вдруг заявил Илур, присмотревшись к загорелому и обветренному лицу карфагенского военачальника. «Это ведь ты много лет назад был у меня пленником вместе с моим кровным братом». «Было такое», — не стал отникиваться Фёдор, скрестив руки на груди. «Но с тех пор много воды утекло. Я стал военачальником в армии Ганнибала. А твой кровный брат тоже не пропал. Флотом командует». «Ты прав». Кивнул Илур, внезапно успокоившись и снова присаживаясь на ковер к небольшому столику, ломившемуся от яств. «Воды утекло много, и вина, и крови». Он замолчал ненадолго, задумавшись о чем-то. За это время возникший в шатре невесомой тенью слуга вновь наполнил их чаши, а также незаметно исчез. «Магон пишет, что я могу доверять тебе». Что у вас трудности в войне с римлянами и просит помочь? Промолвил наконец Иллур, скользнув взглядом по свиткам, лежавшим тут же на ковре. Я уже много лет знаю Магона. Зря он ничего не сделает. Карфаген силен и у него много солдат и кораблей, а кроме того он ближе. Почему Карфаген сам не поможет твоему хозяину? Федор немного поморщился при слове хозяин, однако он слишком давно находился в этом древнем мире, чтобы понимать. «Свобода здесь не дается даром, ее надо завоевать. И даже сильнейшие здесь имеют своих хозяев». «Ганнибал уже захватил почти всю Италию собственными силами», начал Чайка, старательно подбирая слова. «Он много лет воюет против Рима и близок к победе. Нужен последний удар». Федор замолчал, обдумывая новую фразу. «Командир Хилиархии понимал» а того, что скажет, во многом будет зависеть успешность этого посольства. Ганнибал ждет его назад с положительным ответом, и Федор не должен промахнуться. Впрочем, он плавал в Карфаген с похожим заданием, и вести переговоры для морпеха уже не было таким непривычным делом. Пообтерся немного пунийский военачальник в высшем обществе, говорить научился, так что переговоры с Улуром не казались ему слишком сложным делом. Тем более, что ему составил протекцию сам адмирал Лёха Ларин. Наличие мощного флота у вчерашних кочевников впечатлило Фёдора. Здешние корабли, построенные греческими инженерами, ничуть не уступали карфагенским. А увидев Эннеру, этот супер-дредноут античного мира, он едва не опешил. Такого он еще не видел нигде, даже на верфях собственной столицы в Африке. Размах строительства и вложенных в развитие нарождавшихся ВМС скиф и средств поразил военачальника. Если верить Лехе, а доказательства были налицо, с помощью своего нового флота скифы уже захватили несколько хорошо укрепленных греческих портов и в ходе боевых действий даже выиграли первые морские сражения. Понятное дело, подготовка здешних моряков была еще далека от совершенства, и не дотягивала до карфагенской, греческой или римской. Но не боги горшки обжигают. И Лур явно знал, чего хочет. А если так пойдет дальше, то вскоре Скифия станет мощнейшей морской державой, захватив господство на берегах понта Эвксинского. Что будет дальше, догадаться нетрудно. Дальше будет Средиземное море. Не сразу, конечно, но будет. А если вспомнить, что сухопутную армию Скифов никто не отменял, то эта лавина вполне могла сокрушить разобщенную Грецию, став новым игроком на Южном театре боевых действий. Затем, если их никто не остановит, скифы могли продолжить перекраивать политическую карту, ведь и в Азии сейчас жили так нелюбимые и луром греки. В незапамятные времена, насколько припоминал Федор, тропинки были протоптаны скифами аж до самого Египта, так что с ними лучше было дружить, Тем более, что Ганнибал сейчас именно этого и хотел. Если не обуздать, то хотя бы приручить эту силу, использовать ее на благо собственных интересов. Илур мудр! Вновь заговорил Федор, начав слезти. Он сам ведет войну на широких просторах и понимает, сколько нужно воинов, чтобы противостоять сильному противнику. А Рим был силен, когда наша армия вторглась в его пределы. Федор отпил вина. Проглотил засахаренный кусочек груши, наполнивший его рот приторным вкусом. Помолчал, словно давая скифскому царю время подумать над сказанным. Илур молчал, не перебивая, лишь теребил свою бороду. С тех пор прошло несколько лет, и успехи Ганнибала вызвали зависть у его врагов в сенате Карфагена. Вновь заговорил Фёдор. «Мы многого достигли, но на этом пути в сражениях тысячи лучших воинов погибли». А подкреплений, с которыми мы могли бы захватить Рим и закончить войну, так и не пришло. Несмотря на то, что мы близки к победе, Ганнибалу нужны союзники, чтобы закончить эту победоносную войну. Но старейшины Карфагена размышляют очень долго, а Ганнибал не хочет ждать. Назвав высокородных сенаторов старейшинами, Фёдор не сильно погрешил против истины. Да и такие слова были больше по сердцу Иллуру. «Поэтому Магон прислал тебя ко мне», — ухмыльнулся Илур, погладив бороду. «Меня прислал сам Ганнибал», — уточнил Федор, открывая карты. «А в Карфагене о моем плавании знает только Магон». «Хитрая лиса», — заявил Илур. «Он хочет, чтобы я помог Ганнибалу, не дожидаясь решения ваших старейшин. А вдруг они окажутся против? Ведь твой хозяин должен выполнять указы старейшин. Он же не царь». Тарас закрыл и вновь открыл глаза. Слово «хозяин» опять резануло слух, но уже мягче. Федор привыкал. «Это так!» — кивнул он, сложив руки на коленях. «Зато ты царь! Великий царь Скифии, конница которой не знает преград. И тебе не нужны приказы из Карфагена. Придя на помощь армии Ганнибала в Италии по собственной воле, ты больше приобретешь, чем потеряешь». И Ганнибал готов заранее признать все твои приобретения на этом пути и даже обещает отдать тебе большую добычу в самой Италии после крушения Рима. Ганнибал — великий воин, но он еще и богатый вождь, который всегда хорошо платит за помощь». Илур нахмурился, встал и вновь прошелся по шатру, как всегда делал в таких случаях. «Но Ганнибал не царь!» — вновь произнес он, обернувшись к чайке. Для того чтобы сдержать свои обещания, у него хватит власти, твердо произнес Федор. Ганнибалу безраздельно подчинилась вся Испания, а теперь почти вся Италия. Когда ты окажешься у стен Рима, никто из сенаторов Карфагена уже не сможет тебе помешать получить свое. Некоторое время Элур мерил шагами огромный шатер. Наконец принял решение. Он вновь сел, съел засахаренную сливу и выпил вина. Помолчал. Федор Чайка и Лёха Ларин тоже молчали, не смея нарушить покой скифского царя. «Чего хочет твой хозяин?» произнес наконец, илур вперв вопрошающий взгляд в карфагенского посланника. Федор едва не улыбнулся, но сдержался. Похоже, дело пошло на лад. «Разбив гетов и фракийцев на Истрии, Ганнибал предлагает тебе немного отклониться от главного направления удара и выйти к Македонии». Ведь ты же все равно продвигаешься на юг». Илур молчал, понимая, что это еще не все. А затем, объединив свои силы с войсками союзного нам Филиппа Македонского, выйти на побережье Адриатики. Скорее всего, соседям Македонии, Элирии и Эпиру это не очень понравится, и они могут попытаться вам помешать. У нас есть сведения, что римские посланники действуют в Элирии. Впрочем, успехов у них пока маловато. Дикими иллирийцами, которые живут грабежом и пиратством, трудно управлять. Захватить и уничтожить их также нелегко, но возможно. А Эпир сам не любит римлян, хотя и не воюет против них. Вероятно, по дороге к морю с кифом и Македонцам придется сокрушить обоих соседей. «Воевать с греками заодно?» — поднял брови Элур. «Только с одним из греков, Филиппом, но зато против остальных» поспешно пояснил Чайка, увидев, как напрягся скифский царь. «Ганнибал не призывает тебя дружить с греками. Ты знаешь, как долго Карфаген боролся против них везде, где только мог. Чего стоит одна только Сицилия, которой теперь владеет Рим, совместно с Сиракузами. Продолжай», — оборвал Вутераду и Лур, желая скорее услышать суть. «Так вот», — закончил Фёдор Чайка, напустив на себя важный вид. У Филиппа, которому принадлежит небольшая часть побережья, есть там флот. Сокрушив, если понадобится, противников на этом берегу материковой Греции, Филипп переправит свои войска в Италию и нападет на Рим с юга, придя на помощь Ганнибалу. Часть своих войск ты тоже можешь переправить с ним морем, если захочешь. А остальные отправятся дальше берегом, через Иллирию в северную Италию, где их встретят союзные кельты долины реки По а оттуда путь на Рим-Скифская конница пройдет быстро. О том, что по дороге придется разобраться с обосновавшимися на побережье пиратами, а также с дарданами и осевшими в этих местах кельтами с кардисаками, Фёдор решил молчать. Для масштабных действий Илура это было так, мелкие сопутствующие проблемы. Царь Скифов имел свою разведку и наверняка был отлично осведомлен о народах, обитавших в этих местах куда он собирался нанести основной удар. План Ганнибала не так уж сильно уводил его в сторону. Во всяком случае, на первом этапе. Эпир все еще силен. Заметил вслух Илур, уже размышляя. И геты не сдадутся легко. Предстоят кровавые битвы. Так что все это может случиться очень скоро. Но ведь Великий Царь все равно собирается напасть на Грецию. «А, Эпир тоже Греция, только западная. Разве не так?» — осмелился уточнить Фёдор. Илур смирил его многозначительным взглядом и вдруг закончил аудиенцию. «Хорошо, я выслушал тебя, Фёдор Чайка, по просьбе моего старого друга Магона, и скоро дам тебе ответ, а пока ты можешь отдыхать». Скифский царь перевел взгляд на своего кровного брата. «Алексей». Размести нашего гостя в лучшем доме и дай ему все, что пожелает. Я сообщу о своем решении, когда придет время. Федор Чайка поклонился, выходя вслед за адмиралом. Но ну, что я тебе говорил? Похвастался Леха, едва они покинули шатер и Лура, оставив за спиной рослых охранников с копьями и щитами в руках. Царь тебя сразу примет. Это же мой кровный брат, как ни крути. Почет и уважение дорогому гостю. Ну да, все так, рассеянно ответил Федор, разглядывая сотни походных юрт, из которых состоял огромный лагерь скифов, раскинувшийся в поле неподалеку от Тиры, еще недавно считавшейся греческой колонией. Что-то не торопится, и лур дальше идти, заметил словно в ответ на его мысли бравый адмирал. Оглядывая бесконечный лагерь, по которому в лучах вечернего солнца основали вооруженные всадники. А я-то думал, его разыскивать в степях придется по возвращении, и Лур ведь каждый день вперед рвется расширять границы империи. Приплыли, а он еще и с места не двинулся, словно тебя поджидал. Это вряд ли! отмахнулся Федор. Я ведь не знал, когда сюда доберусь, да и с тобой встречи не планировал. Случай!» Ну тогда пойдем, предложил Леха. Я тебе покажу, где ты будешь жить, пока царь думать будет. А потом предлагаю выпить по чарке за случай и по второй за успешные переговоры, а также предстоящее сотрудничество различных родов войск. Глядишь, если согласится наш царь, то и повоюем еще вместе. Может и так. Кивнул Фёдор, направляясь к привязанным неподалеку лошадям, возле которых его ожидало шестеро охранников из морпехов Карфагена. Больше он решил с собой не брать, не во вражеский лагерь приехал. Сев на коней, небольшой отряд устремился с холма вниз, по натоптанной копытами тропинки, что вела межюрт к захваченному городу. Леха решил поселить своего друга не в лагере, а в одном из многих уцелевших после штурма зданий. Одержав победу, скифы не стали выжигать города дотла, ограничившись казнями греческих солдат. На город и порт Тиры Илур имел свои планы. «А что же царь не живет в городе?» – удивился Федор, вспоминая карфагенских военачальников, которые тоже жили в шатрах, если речь шла о походе, но предпочитали сразу переехать в городские дома, если рядом обнаруживался приличный город. «Да он у нас странный!» Заметил Лёха, нервно всматриваясь во что-то впереди. «Мог бы жить, как настоящий царь, во дворце с наложницами. и городов много уже захватил. Золото, целые возы награбил. А вместо этого продолжает жить в юрте, рядом с простыми солдатами». «Странный у вас царь, но правильный», заметил на это Федор, покачиваясь в седле. «Ганнибал такой же. Споются». Не успели они отдалиться от шатра и лура на несколько сотен метров, как им навстречу выехал другой отряд, человек 20 длинноволосых воинов, затянутых в кожу доспехов. Фёдор поначалу принял их за кельтов, но, рассудив здраво, решил, что кельты здесь не могли появиться, да и лица у всадников не были размалеваны боевыми цветами. А когда присмотрелся, вдруг с изумлением заметил, что это женщины. Все всадницы были высокого роста, широки в плечах. Грудь, стянутая ремнями, была почти не видна, спрятанная под доспехами, металлические пластины на которых поблескивали в лучах заходящего солнца. Ноги воительниц обтягивали кожаные штаны, прихваченные на лодыжках ремешками, как у виданных Федором Скифов. Обвешанные оружием с ног до головы воинственные женщины имели красивые лица, голубые глаза и длинные русые волосы, выбивавшиеся из-под искусно сделанных шлемов. Впрочем, та, что скакала впереди всех, и была среди них главной, сразу сняла шлем и тряхнула своей гривой, а садив коня, едва отряд воительниц поравнялся с ними. Это была не только красивая, но и грозная с виду девушка, о чем говорил ее немалый длинный меч, свисавший сбоку. И мечом этим, судя по всему, красотка владела в совершенстве. Между тем, удивление чайки было ничем по сравнению с тем чувством, которое он прочитал на лице своего друга. Тому явно хотелось провалиться сквозь землю вместе с конем. Похоже, этой встречи он никак не ожидал. И все бахвальство морпеха мгновенно испарилось. Он весь как-то съежился и даже стал меньше ростом. «Что это он каких-то баб испугался?» — изумился Фёдор. «Раньше с ним такого не бывало». «Здравствуй, Скиф!» — обратилась к Лёхе, предводительница неизвестного отряда. «Куда же ты пропал из земель бастарнов?» Арчуй отправил меня к царю с обозом захваченного золота и селея», — ответил Лёха, взяв себя в руки. «А царь не отпустил меня обратно. «Остави воевать здесь. Ты же знаешь, я лицо подневольное. Где Элур скажет, там и буду воевать». «Знаю», — кивнула Амазонка, не сводя взгляда с лица Лёхи, но по ее тону чувствовалось, что она не поверила ни единому слову. «Я сама еду к Элуру. Думаю, завтра на рассвете он отправит меня обратно. Но сегодня вечером я хочу встретиться с тобой, Скиф». Последние слова были сказаны таким тоном, словно Лёхе назначили свидание, причем именно назначили с обязательной явкой. С каждым мгновением Федору становилось все интереснее наблюдать за этой сценой, тем более что загадочная Иселея говорила с Лехой открыто, напрямую, и ей было абсолютно наплевать, что их слышит еще человек тридцать. Сегодня не могу, заволновался Леха, кивнув в сторону чайки. Сегодня я должен позаботиться о царском госте. Но ведь ты же не должен с ним проводить всю ночь, настаивала Иселея, скользнув безразличным взглядом по Федору. Нет, признался Леха, как-то странно посмотрев на друга. Хотя, как выйдет, последнее он добавил, вспомнив о предстоящей пьянке. Я остановилась в шатре на восточной окраине лагеря, произнесла приговор иселея, хлестнув коня. «Прощай, Скиф!» И ускакала впереди своего отряда из голубоглазых, как на подбор амазонок. «Это еще что за явление?» Не выдержал Фёдор, обернувшись им вслед, когда пыль от копыт немного осела. Его друг некоторое время собирался с мыслями, находясь в явном замешательстве. Затем он тронул коня и молча поехал вперед. Фёдор сделал то же самое. Отряд карфагенского посланника возобновил свой неспешный путь в тиру. Ехали так минут пять. Понимаешь, сержант, начал Лёха издалека, и Чайка понял, насколько его друг потрясен этой встречей. Его очень давно не называли сержантом. Ну, в общем, переспал я тут с одной. Начал подбирать слова бравый адмирал. А потом с другой. А потом они за меня подрались. На смерть. И это, и селея, другую просто зарубила своим мечом. «Ну ни хрена себе порядки тут у вас!» — изумился Фёдор. «Нет, у нас тоже крови немало льется, в том числе и за женщин. Но что-то я не встречал ни в Карфагене, ни среди римлян отдельных легионов, укомплектованных из одних красавиц». «Вот тут и оно!» — назидательно заметил Лёха, понемногу приходя в себя. А здесь они есть, и многие тысячи. Представь, каково мне приходится. Это все сарматские женщины, дальняя родня кифом. У них бабы ведут себя как мужики. Чего так же крепко пьют? Удивился Федор. Да нет, отмахнулся Леха, направляя коня в городские ворота, у которых стояло несколько пеших охранников, признавших его издалека. Так же крепко дерутся, а многие даже крепче. Вот это, например. И селея. Уже не один десяток своей рукой на тот свет спровадила. «Ну да», — не переставал удивляться Фёдор, проезжая по мощенным улицам Тиры между домами с колоннами и портиками. «А чего ты ее так боишься? Она же баба, в конце концов. Пошли ты ее подальше, и все. Скажи, разлюбил, мол, ничего не поделаешь». Лёха вздохнул. «Если я ей это скажу...» с трудом, наконец, проговорил он, отчего-то потерев рукой правый глаз, то мне придется драться с ней насмерть. Амазонки такого не прощают, тем более это, хозяйка целого города. Слышал, как она со мной разговаривала, типа я к ней в услужение нанимался, хотя я скифский адмирал. Сказав это, адмирал немного посопел и продолжил изливать душу бывшему сослуживцу. Всего-то один раз и было. Я ведь, если хочешь знать, сержант, в то плавание отправился, где чуть не погиб, только из-за того, чтобы подальше от нее быть. Думал, война всякая может случиться. И с ней, и со мной. Надо время потянуть. Но не вышло. А у меня ведь здесь наложница есть, и ребенок родился. Буквально вчера сообщили, мальчик, в Крыму меня дожидаются. Вот и не знаю, что теперь со всем этим делать. Тем временем они миновали порт, и Фёдор разглядел в недалекой гавани корабли, на которых приплыл. Все три квинкеремы были на месте. Матросы занимались своими обычными делами, а морпехи стояли на палубе у борта, разглядывая акваторию. Тишь да гладь. На другой стороне лагуны по берегу виднелись несколько белых пятен больших домов в греческом стиле, выстроенных у самой воды. Ладно, брат. Решил Федор, тут без пол-литра не разобраться, долго еще нам ехать. Да вот, прибыли уже, указал Леха на симпатичный особняк, реквизированный у кого-то из греческих купцов. Здесь ты и будешь дожидаться ответа нашего царя, а думает он иногда долго. Так что устраивайся, отдыхай, еда там есть. Федор спрыгнул с коня, бросив поводья одному из подбежавших солдат. Леха оставался на лошади, не выказывая желания спускаться. А вино в этом домике водится? уточнил Чайка, осмотрев снаружи двухэтажный особняк, окруженный десятком пахучих кипарисов. Целый погреб, проговорил Леха, явно погруженный в невеселые размышления. Я проверял: людей своих вон в том фигеле можешь оставить ночевать, если на корабль не отправишь. Рядовой ларин! Вдруг возвысил голос Фёдор, видя, как мается его друг от безысходности. «Слушай мою команду. А ну, слезай с лошади и двигай за мной. Мне срочно нужно помочь распечатать местный погреб. А твоя голубоглазая стерва с мечом подождет. До утра еще далеко». Повеселевший такого предложения Лёха спрыгнул с коня и отправился вслед за товарищем. Еду и вино они разыскали мгновенно. Погреб был в целости. Десятки кувшинов, оплетенные виноградной лозой, стояли на полках в небольшом подвале. И то верно! рассуждал Леха, вскоре устроившись за столом на внутренней террасе, откуда был виден порт и большая часть лагуны. Выпью рюмашку, может, какая мысль придет. На трезвую голову все равно ничего не придумать, верно? Верно подтвердил посланник Ганнибала, разламывая на части хлеб и поглядывая в сторону сырной головы, обнаруженной все в том же погребе. С едой здесь проблем не было. Ларин действительно обеспечил дорогого гостя всем необходимым. Хотя одного здесь все же не хватало. Федор как ни старался, не нашел в доме никаких кружек и пить друзьям пришлось прямо из кувшинов. Вся остальная посуда была разбита. «Давай, брат!» чокнулся с Лёхой своим кувшином чайка, уставшая от долгой дороги. «За счастливый случай!»